Был Яшкин малоросл, худ, зол. Борода у него почти не росла, Реденько торчало что-то на прогнутых, пробритых санках челюсти, Да сорно с редкое поросли под носом. Глаза желтые, унылые, Кожа под ними мелко сморщенная, На лбу тоже желта. Он грелся, налегший грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком, ежил со спиной, со щеняческим скользжем втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лёшки хороший, хлеба еще маненько было, сала не велос. Лёшка кивнул на толстобрюхие седара угрюмых людей из старообрядческих таежных краев, обнимавших те седара обеими руками будто богаданную бабу. Эти осмодеи не обеднеют, если поделятся припасами. Яшкин прошелся по карантину, обшаривал кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев. Многие уже спали. Блотники из золотишных забоев Байкита, Верх-Янисейска, Стыра-Понта, как они говорили о других секретных районах, Сложив ноги калачом, сидели кругом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв в себя все остальное, и, оттесненный за круг, тянул шею, издаля давал игрокам советы и указания, чем бить, каким козырем крыть. В темном дальнем углу карантинной казармы которую в двух концах освещали две первобытные сальные плошки, да лениво горящая чугунная печка без дверец. На краю нар влепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали. Прошелся по рядам упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы даже и не заметили.